Глава 3. Цветы сражения расцветают в ночной салярии. Кто здесь? Не до векаса! выкрикнул Люк, обнажая меч и бросаясь на нас. Чёрт. Подчти рефлекторно Гаури и я побежали в противоположную сторону. Не сбежать от варя. Преследуя нас, он продолжал орать какую-то чушь вроде этой. Вообще-то это нормально убегать от того, кто бежит на вас с клинком наголо. Конечно, мы двое выглядели в самом деле подозрительно. С закрытыми лицами мы не были похожи на себя в броне мы не надели, у нас были только мечи на всякий случай. Стоя над двумя лежащими стражниками, мы несомненно выглядели подозрительно. Так что не то, чтобы я не понимала, почему Люк направил на нас свой меч, проблема была в том, что случилось после. Мы могли либо быстро убежать, либо раскрыть себя и попытаться с ним поговорить. Надо бежать. Я уже всё обдумала. Если Люк дальше будет преследовать нас вопя во всю глотку, то вскоре за нами увязнут и другие стражники. И тогда уже точно не будет времени объяснять ситуацию Люку и Мелине. Сейчас нам лучше всего было скрыться и как-нибудь завтра утром встретиться с ними и всё объяснить. Избежим мы...» Я произнесла слово заклинания. «Дамбрас!» Я развернулась и высвободила заклинание. «Бом!» Я направила его на потолок между собой и Люком. «А-а-а!» Люк отступил на несколько шагов, чтобы избежать обломков, осыпавшихся сверху. В этот момент я сотворил следующее заклинание и схватил руку Гаурии. Рейвинг. Использовав мощное заклинание полёта, мы пронеслись через дыры в потолке и приземлились на крышу. Мы смогли внезапно оторваться от погони, но скорость восста полёта Рейвинга прямо пропорциональна магическим способностям творящего и суммарно мы переносимому весу. Мне потребовались все мои силы, чтобы просто поднять Гаури на крышу. С усиленным Рейвингом я легко могла бы нести его. Но у меня не было времени на усиление. Стоя на краю дыры, я прекратила действие заклинания и начала творить усиление. Тёмные владыки четырёх миров, следуя связи ваших частиц, даруйте мне всю вашу силу. В ответ на заклинание талисмано демонической крови на моей шее, запястьях и поясе засветились. Для тех, кто не в курсе, это значило, что моё тело переполняло магическая сила. А теперь, Рейвинг. А ну стой! Прежде чем я смогла завершить своё заклинание, Кто-то использовал левитацию, на крыше появились с люками Лина. «Эх, какие упорные!» Люк рванул по крыше, но когда до нас оставалось всего ничего, я закончила заклинание. «Рэй Уинк!» С гораздо больше, чем раньше, скоростью Гаури и я взмыли в ночное небо. Так мы могли уйти. «Лина, они преследуют нас!» «Ха?» – машинально выкрикнула я. «Ты бряшешь! Сначала этим людям в чёрном удаётся угнаться за нами, а теперь ещё и Люк с Милиной!» Да моё заклинание недостаточно быстрое. Ты шутишь. Невозможно, чтобы заклинания рядовых чародеев были достаточно сильными, чтобы догнать нас. Но они догоняют. О, я понял. Чего? Прошлой ночью твоё заклинание оказалось неэффективно против парня в чёрном. Значит те дни, да? Нет. Инстинктивно выкрикнула я. Но всё было именно так, как говорил Гаури. Когда мне нужно было убежать, я не смогла убежать. И когда мне надо было повергнуть своего противника, Я не смогла этого сделать. Но это не из-за того, что я ослабела. Судя по скорости моего рейвинга и следам броска, использованного на потолке, всё было как обычно. Это означало, что наши противники просто были достаточно сильны. Например, невозможно обычному рейвингу сравниться в скорости с моим усиленным рейвингом, но если бы вы изменили состав заклинания или использовали иной метод усилить его, то это было бы возможно. И скорее всего, у Луки и Милены было ещё много заклинаний, о которых я не знала. Ну, я распрошу их об этом потом. А сейчас я должна была всё им объяснить. Мы были уже довольно далеко от замка, около одной из стен, разделяющих город. Я прекратила действие заклинания, и мы приземлились там, где никто не мог нас увидеть. Вскоре Люка и Мелина приземлились рядом с нами. На первый взгляд, казалось, будто бы Мелина вела Люка под руку, но они, скорее всего, оба использовали рейвинг. Комбинируя два заклинания, они, наверное, сумели увеличить свою скорость полёта. Но не время было об этом думать. «Стойте! Вы двое!» Прежде чем я смогла выкрикнуть это, Люк выставил вперёд правую руку и создал шар света. «Эй, что за чёрт? Готовьтесь!» Пытаться разговаривать с ним было бесполезно, Люк направил шар прямо на нас. Он распался в воздухе и превратился в множество маленьких световых снарядов, нацелившихся на Гаури и меня. «Ауч! Ай!» Гаури и я быстро помчались прочь, а сияющие шары с нами по пятам. Каждый из снарядов казался весьма мощным, Но, конечно же, я не планировала, что в меня попадёт хоть один. «Не сбежите!» «Подожди секунду!» Я повернулась к ним и сняла скрывающую лицо маску. «Это я! Это мы!» «Чё?» Конечно, он был шокирован и на мгновение остановился. С другой стороны, Милина, увидев моё лицо, осталась такой же бесстрастной, как и всегда. Или она уже поняла, что это были мы? «Вы два!» Выкрикнул Люк. «Так вы, в конце концов, выбрали путь зла? С чего ты взял это?» «Постой, спор!» Получай. Люк опять создал шар света в своей ладони. Вам следует выслушать в версии этой история других людей. В этот самый момент нас прервал знакомый голос. Что за? Прервав атаку, нацеленную на нас, Люк огляделся вокруг. Его взгляд сфокусировался на одной точке, и Люк полностью замер. Там, куда он смотрел, на крыше ближайшего дома стояла тень. Это был человек в маске. Тец с чёрными волосами. "Ты не знаешь о верломстве Лаваса?" "Что?" Внезапный вопрос незнакомца, кажется, встревожил Люка. "Что ты имеешь в виду под верломством Лаваса?" Он говорит, что люди в чёрном, с которыми мы сражались без Эльдии, могут работать на Лаваса. В этот раз в разговор вмешалась я. "Это правда?" "Мы точно не знаем, так что мы вели расследование." "Как я и сказал, Лавас не просто наращивает военные силы." Человек в маске Бегл огляделся. Но, кажется, сейчас не время для разговоров. Хруст. Пока незнакомец говорил, я ощутил вокруг чьё-то присутствие. Понятно. Не только люками Лина преследовали нас. Вокруг в лунном свете возникли и обрели форму тени. Там и здесь появились фигуры. Чёрные фигуры, которые стали так знакомы. Их было больше десяти. «Будьте осторожны!» Сказал человек в маске, осторожно оглядываясь. «Среди них, скорее всего, есть демоны-человеческие гибриды». «А-а-а-а!» Я машинально взглянула на него, когда он высказал своё предположение, и ошарашена была не одна. Я. "Скотина! Ты кто, чёрт возьми, такой? Как ты узнал?" Яростный вопрос человека в чёрном подтвердил предположение о человеке в маске. "Я поняла. Вот почему Зайн показался мне таким сильным, когда мы встретились. И причина, по которой он был способен преследовать меня даже когда я использовала усиленный рейвинг, была в том, что он был обделён с демоном. Но если это было так, то с таким противником сражаться нужно было серьёзно. Ранее они были способны быстро творить заклинания, ловить мои заклинания голыми руками, колдовать так, что я этого не замечала, и даже не произнося слова заклинания, оставаться невредимыми после попадания среднеуровневых заклинаний. Что означало схватить этого человека в маске, затем убить. С этими словами люди в чёрном двинулись вперёд. Один из них запрыгнул на стену, создал копье света и направил его на незнакомца на крыше. Но человек в маске не запаниковал и не закричал. Он лишь выставил вперёд свою правую руку. "Возгрот!" Зная, что противник направил на него, он создал маленький щит, который сформировал большой магический барьер. Заклинание человека в чёрном врезалось в него и исчезло. "Что?" Ошарашенный, он на мгновение остановился. У меня была лишь секунда, чтобы атаковать. Я так и должна была быть смертоносной. Я уже творила заклинание. «Пепельное проклятие!» Не было даже вскрика. В одно мгновение человек в чёрном на стене превратился в чёрную пыль. «Не недооценивай противника!» Проричал один из людей в чёрном. Этот голос — это был Зейн. «Ты умрёшь первый ли на инверс?» Тот, кто, кажется, был Зейном, бросился на меня. Однако ему ещё надо было преодолеть некоторые расстояния, Я собиралась заставить его пожалеть, что умею говорить так быстро. К тому времени, как я закончила заклинание, Зейн всё ещё не мог достать меня. «Пепельное проклятие!» Прикинув его путь, я нацелила заклинание. Из заклинаний, что я знала, только оно и Драгонслейв наносили урон по площади и были эффективны против врагов, устойчивых к магии. Конечно же, было немало причин, по которым я не могла использовать Драгонслейв в городе. Это же заклинание мгновенно окутывало цель тьмой. Но когда тьма исчезла, всё, что оставалось от противника это пепела, оседающая на землю. Тьма распространилась в воздухе вокруг Зайна, а затем истончилась и потом вовсе исчезла. Алина, почти в тот же момент, как я услышала голос Гаури, дрожь пробежала по моей спине, и я тут же прыгнула вперёд. Что-то слегка задело мою спину, оторвавшись, я развернулась и увидела человека в чёрном с мечом наготове. Он не сумел подкараулить меня. Люди в чёрном окружили меня. «Гаури, Люка и Мелину!» Тогда я могла предположить лишь... «Не может!» «Этот парень! Он просто-напросто возник из ниоткуда!» Крик Люка подтвердил моё предположение. «Это одна из твоих способностей, Зейн?» «Именно так!» Тихо ответил он. «В тот самый момент, когда я направил заклинание, Зейн возник позади меня. А затем, прежде чем я смогла обернуться, он ударил сзади, он мог перемещаться сквозь пространство». Когда мы ранее сражались с ним, я столкнулась с этим приёмом, теперь было понятно, как ему это удавалось. Перемещение сквозь пространство — это способность, присущая лишь чистокровным мазоку. Но как же это надо было его соединить с живым существом, чтобы можно было делать подобное? И я решила, что такое возможно, если через обеднение были получены магическая сила демона и чародейские способности человека. Но это было очень плохо. Если предыдущая атака из-под тяжка, он сумел лишь зацепить мою одежду... то следующая его атака могла привести к чему угодно. И если верить словам человека в маске, способности Зейна этим не ограничивались. А ещё противников было в два раза больше, чем нас, даже если половина из них была обычными людьми, отличить их не было никакой возможности. Похоже, битва обещала быть весьма тяжёлой. Учитывая способности Зейна, нам следовало следить за тылом, пока остальные люди в чёрном наступают на нас. Но если бы в пятером мы смогли скоординироваться, то... Только я об этом подумала... Человек в Москве внезапно спрыгнул с крыши на стену, а затем на крышу дома в другом районе города, и сейчас. А, он просто убежал? Но не менее одну поразили его действия. Чего? Зейнад опять замер на месте и завопел. Раза Кловер. В этот момент Мелина отправила своё заклинание, но Зейнад прыгнул и легко избежал его. Четверо затем парня, остальные разберутся здесь. В ответ на команду "За" на несколько человек последовали за незнакомцем в маске, исчезнув за стеной. Ясно, кажется, им необходимо было преследовать человека в маске, так как он, кажется, знал слишком много. А убегая, он уменьшил количество их бойцов здесь, но у них всё ещё было численное преимущество, так что нам следовало оставаться на чеку.